Содержание Предисловие Нестандартное 22 июня Крепкие стены старой крепости Нет сил обороняться, наступай Двойной удар Перемышль, успех или замаскированный провал Первый блин полковника Федюнинского Алитус, лучше бы приказ не дошел Пусть враг заплатит по максимуму Случайности и закономерности. Большая политика. Могла бы произойти катастрофа. Первый раунд, разя огнем, сверкая блеском стали. Второй раунд, тень Барбароссы. Оптимальный вариант. Загадка генерала Пататурчева. Допрос генерал-майора Пататурчева, командира 4-й танковой дивизии. Прорыв линии Сталина на Украине в 1941 году. Танки против ДОТов, Новоград-Волынский укрепрайон. День артиллерии, Литический укрепрайон. ДОТЫ в лесах, Коростеньский укрепрайон. Выводы. Использование диверсантов 800-го полка особого назначения Бранденбург на Советско-Германском фронте летом 1941 года. Искусство не быть вороном. Война, которой не было. В поисках утраченного шверпункта. Шверпункт. Перманентная мобилизация. Новый план, дьявол в мелочах. Катастрофа, которая могла случиться. Об объективных и субъективных факторах битвы за Москву. Провал 22 ТД в Крыму, март 1942 года. Парадокс приказа номер 306. Актуальные проблемы изучения истории Курской битвы. Нетипичная Курская битва. Контрподготовка, кто и куда попал. Наступление в обороне или Катуков против Ватутина. Минусы пассивной стратегии. Другое 12 июля о роли товарища Хрущева. Искусство срывать планы. Бросок на ковель, версия вермахта. Забег за рыцарским крестом. Поближе к начальству. Другие пантеры. Четверки и штуги вместо пантер. Молчаливый гилья. Конец содержания.